Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через три недели по возвращении Едигея, прибыла бумага из Алматы, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Буранлы Буранный, Абуталип Куттыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано. Бумага предназначалась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший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 «Вопреки всему этому, славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она, пусть дорогой ценой, но восторжествовала. И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился этой справедливости бескорыстно». Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма и удивлялся Едигей себе тому, как изменился он сам, нечто прибавилось, словно уяснилось в нем».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 Наоборот, из Алматы Едигей уезжал в приподнятом хорошем настроении.